Они говорят «велик». Испанские послы въехали в Париж. Они прибыли торжественно, как того требовал с трудом достигнутый, заключенный навеки, вечный мир. Тем более удивила их непринужденность двора и короля, который считался великим. Они не заметили в нем величия. Король Франции прежде всего повел их в залу для игры в мяч, Там высочайшая особа стала ожесточенно состязаться в игре со своим маршалом Бероном-младшим и принцем де Жуэнвиллем. Дамы в масках следили из галереи за прыжками и ухватками неутомимого величества. Дон Луис де Веласко, адмирал Арагонский, граф Аренберг и вся испанская делегация искали среди масок герцогиню де Буфор и без труда нашли ее. Все внимание было обращено на нее. Невзирая на духоту июньского дня и переполненные залы, король играл лишь для нее, как заметили испанцы. Кстати, он, должно быть, не прочь был показать и им, что он гибок, силен и достаточно молод, дабы внушать страх. Об этом послы подумали позднее, когда описали отчет. Теперь же в них преобладало удивление при виде того, как христианнейший король роняет перед ними свое достоинство и приносит его в дар женщине. По окончании игры в мяч он попросил свою возлюбленную открыть лицо, чтобы послы его католического величества могли в волю налюбоваться ею. Нечто еще более возмутительное ожидало их впереди. Через два дня был парадный обед а вечером бал. Во главе стола под балдахином вместе с королем сидела герцогиня де Буфор. Ей же прислуживали знатные дамы, и первой по рангу была мадемуазель де Гист, отпрыск лотарингского дома, дружественного Испании и до недавних пор бывшего угрозой королю Франции. А тут вдруг дочь этого дома, которому по воле Испании надлежало царствовать, Принуждена подносить блюдо и кому? Позднее король сказал испанцам, «При Амьене вы могли бы победить. Мое самое слабое место было там, где стояла палатка герцогини». Дон Франциско де Мендоса отвечал с подобающей важностью, «Даже ради победы мы не стали бы штурмовать бордель». Чем напыщеннее было последовавшее за этим молчание испанцев, тем искреннее расхохотался король. Тогда они увидели, что его не унизишь ничем. Хозяйкой бала считалась мадам Екатерина Бурбонская, сестра короля. Но рядом с ней была герцогиня де Буфор в изумрудном шелку, волосы ее искрились алмазными звездами, и прекрасна она была свыше меры. Наконец-то это признали даже испанские послы. Однако они продолжали возмущаться, ибо при французском дворе на переднем плане всегда были женщины. Танцы на время прекратились, и роскошные пышные робы женщин образовали круг, а в середину круга вступил юноша, на левой щеке у него было родимое пятно. Под аккомпанемент музыки он пропел песню. Прелестной Габриэль!» — начиналась она. До своего отъезда испанцы слышали ее часто и повсюду. Под конец они ловили себя на том, что сами напевают ее. После того, как они отбыли и Париж собственными глазами увидел побежденных врагов короля, сам король совершил торжественный въезд. Обставлено это было со всей возможной пышностью. Один только король Генрих восседал на коне, весь в коже и черной стали, на шлеме белый султан, как при евреи. Таким знал его мир и хотел, чтобы он был таким. В угоду миру он и поддерживал представление о великом короле и являлся перед ним великим королем. Чужеземцы всех стран первыми приветствовали его, а затем, неожиданно после некоторой заминки, Восторженное ликование охватило жителей его столицы. Поблизости от Луврского дворца он остановился. Вдоль улицы, из домов, из крыш, гремела хвала, какой никогда не выпадала на его долю. Второй раз ему уже не услышать ничего подобного. Он вытянул руку. Под его рукой, у его ног, стояли носилки, слуги опустили их там. Генрих крикнул, «Вот вам мой мир!» и ваше благо, оно и мое благо. Он поскакал в свой дворец, они же верно поняли его. Все знали, какая особа находилась в носилках и была возведена королем в символ лучших времен. Прелестные Габриэли пели улицы, дома и крыши. Генриху не удалось побыть одному после триумфа, хотя ему казалось, будто он что-то упустил, о чем-то позабыл, Слишком велик был наплыв людей, воздать почести королю явились двор и парламент, городские общины, его маршалы, его финансовый совет, а вооруженные герольды в кольчугах и золотых лилиях прокладывали чужеземным послам путь сквозь толпу. Сюда прибыли, торопясь своим присутствием подтвердить торжество короля Франции, все послы, постоянные и чрезвычайные, не только те, кого он знал но и совсем неожиданные, и отнюдь не одни дружественные. Напротив, враги особенно поспешили, и не открытые враги, ни испанцы, ни император, чьи представители еще не показывались и вряд ли вообще явятся. Больше всех усердствовали тайные ненавистники. Соседние Савойя вероломно держит сторону врага, а так как герцог одной ногой стоит во французском королевстве, то спор неизбежен. В лице итальянских князей Габсбург имеет подслушных пособников, их агенты тут на месте, сейчас они воздают хвалу, а потом будут докладывать, как король Франции воспринимает свое счастье. И рейнские князья, духовные и светские, устами своих наблюдателей, славословят великого короля. Словословие удается этим чужестранцам, оно даже звучало бы правдоподобно, если бы всякому не было понятно, что источник их чувств — страх. В них горит недавнее потрясение, ибо победа короля оказалась настолько решительной, что князьям не осталось места между ним и императором. На западе Германии их страшит императорское владычество — который обычно остается незримым и заявляет о себе только бесчинством безнадзорных шаек-поджигателей. Их зовут испанскими до тех пор, пока никто не желает признавать их своими. Но превыше всего страшит этих князьков король Франции со своим войском, победившим Испанию. Оно вплотную подступает к Рейну. Кому под силу его задержать? Глава вселенской монархии, одетый в черное, сидит в заперти в своем уединенном Венском дворце. Здесь же на виду у всех и повсюду, памятный своими деяниями, единственный из королей, кто держит меч. Посланники немецких курфюрстов опасались со стороны скрытого протестанта любых крайностей. Самый капитальный вопрос они рассчитывали обойти хотя бы с помощью явной бессмыслицы. Отчаяние не выбирает, и времени ему отпущено мало. От этого вопроса все зависит. Многим из курфюрстов одновременно пришла мысль избрать короля Генриха римским императором. Во всяком случае, сделать ему такое предложение и выиграть время. Каждый из посланников по очереди просил его величество а милостивейшие аудиенции для весьма секретного сообщения нетерпящего отлагательства. Обстановка не позволяла уединиться по-настоящему. Приток народа в галерею Лувра принял грандиозные размеры, все выходы запружены депутациями, жаждущими предстать перед очи Его Величества. Некоторые из незначительных иноземных посланников надеялись улучить удобную минуту. А пока что они пытались отстоять свое место и безопасность своих особ от натиска толпы. По обычаю этого короля, простолюдинам был открыт доступ во дворец. Особых приказов он не давал, офицеры действовали согласно его всегдашним правилам. Вокруг него самого едва удалось оставить немного свободного пространства. Некоторые дамы от тесноты лишились чувств. Король стоял не на возвышении, а на одном уровне со всеми. Те, что увивались вокруг него, спешили изобразить на лице подобострастие и произносили хвалы. Если долго слушать, они становятся однообразными и даже теряют связь с действительностью. Они говорят «велик», — думает Генрих. «Непрестанно называют они меня великим королем» что лишено всякого смысла, и им бы это следовало знать. Победа, чего она стоит? Я побеждал не более, чем было нужно и допустимо для сохранения моего королевства. Вне этих пределов находится то, от чего мне пришлось отказаться. Конечная победа — освобождение Европы от такого владычества, которое все народы превращает в шайки поджигателей. Я не смею помочь. Я сделал выбор между миром и войной. Великим я не смею быть. Не смущаясь этим, он каждому давал величавый обдуманный ответ, какого от него ждали и какой подобал великому королю. Втихомолку он размышлял, что мирская слава никогда не может быть принята вполне всерьез, и вообще не выдержит испытания, если отважится на него. Главное, это нанесло бы обиду людям, ибо им больше, чем мне, дороги слава и величие. Он поворачивал голову и корпус с гибкостью игрока в мяч, он кивал, закидывал голову, переступал с ноги на ногу, и все одинаково властно и благосклонно. Нет, в недостатке величия ему нечего было упрекать себя, а другие и вовсе трепетали от благоговения. Правда, он не предвидел размеров и размаха этого праздника победы, отсюда и неподобающие сутолока. Сам он изображал и олицетворял величие. «Но я еще научусь в совершенстве воплощать его в жизнь», — решил он. «Они говорят, велик». «Если бы они увидели меня в походном лагере, покрытом грязью траншей, когда битва еще впереди, они заговорили бы иначе. Они, очевидно, не верят в промысел Божий, ибо мое счастье они приписывают случаю и потому именно готовы пасть передо мной ниц». Еще труднее им понять, как может разум хоть раз одержать победу здесь, на земле, пускай даже временную. А человека, который попросту пустил в ход здравый смысл, они встречают явной бессмыслицей. Это их встречный удар. Вознамерились избрать меня римским императором, словно я или сами они не в своем уме. Господа, я скорее угадываю, чем слышу ваше знаменательное предложение, ибо вокруг стоит шум, а вы не без причины понижаете голос. Ваши надежды на то, что я не стану болтать, делают вам честь. Иначе слух Его апостольского величества был бы неприятно поражен. Я делаю из всего этого вывод, что вы в приподнятом настроении и, кроме того, истинные мои друзья. Его ответы представителям курфюрстов выражали вежливое сомнение в их умственных способностях, ибо они явно мололи чушь. Их просьбы о секретных аудиенциях он пропускал мимо ушей и кивал следующим. Все двигались по кругу. Кто прошел перед королем, приближался к герцогине Дебуфор. Она сидела окруженная принцессами. Отповедь, которую дал ее господин своим искусителям, не ускользнула от ее слуха. Впрочем, каждый из послов немецких курфюрстов Неизменно просил ее заступничество, ей приходилось давать согласие. Все видели, как она побледнела, должно быть, от безрассудной радости. Тот, кто находил, что гордость только красит эту величавую женщину, полжизни отдал бы, лишь бы узнать, что же происходит. Но герцогиня знаком подозвала своего друга, храброго Криона, Тотчас же были освобождены выходы, и расчищен путь от места пребывания Его Величества до отдаленного уголка, где собралась кучка скромных людей, с трудом устоявших против давки и толчии. Они никогда не добрались бы до короля. А теперь сам король, ведя на поднятой руке герцогиню де Буфор, шел навстречу этим фламандцам. То были бургомистры городов, покидаемых испанцами то были старосты сел, уничтоженных войной, и священники, чьи кафедры уже не существовали. Они позабыли стать на колени перед своим освободителем. Слишком много пришлось им стоять на коленях. Король обратился к ним с приветствием, а они сперва оглядели его, затем друг друга, не зная, кому держать речь. Один из них произнес медленно, с расстановкой, «Государь, отчего мы не французы и не ваши соотечественники?» «Вы, люди, достойные уважения, — отвечал им король, — «довольствуетесь этим. Ваша безопасность в умении храбро защищаться. Ваше благосостояние в привычке к труду. Идите с миром!» Один из них. «Мы своими глазами видели великого короля, Генрих Науха, бесценной повелительницы». Без этого никак не обойтись. И они тоже говорят ⁇ Велик ⁇ После чего он пригласил их сесть за его стол.